55. Финис. Граница. Предел. Конец. Цель. Назначение. Бывший принц и дочь герцога сидели за шахматной доской. Солнечный луч медленно полз по фигурам. Рука девушки зависла над лазуритовым рыцарем-конем, взгляд на серебряные пешки, почти дошедшие до ее заднего ряда. Вы все время продвигали эту пешку вперед. «Защищали ее?» — принц развел руками. «Естественно. Что бывает, когда пешка проходит весь путь до другой стороны?» — спросила она. Он жизнерадостно и вместе с тем задумчиво усмехнулся. «Ну, тогда она становится чем-то совершенно иным».